Чтобы отвязаться от засевшего в голове мотивчика рок-н-ролла, я потянулся навзвысить Джона Брауна. На террасу я почему-то никак не мог попасть и боковыми дверями вышел на улицу. Несмотря на то, что неподалёку горели фонари, вокруг царил истинно африканский мрак, такой густой, что казалось, его можно потрогать. Ликнула мысль: не начинается ли у меня куриная слепота? Порядки ли у меня с радоксином, но постепенно я стал видеть лучше. Наверное, меня просто ослепила прогулка по золотистой галереи, а стареющие глаза не так быстро привыкают к переменам освещения. За стоянками для машин в море огней велось какое-то строительство. Под мачтовыми прожекторами ползали бульдозеры, перемещая горы песка, слепящего своей желтизной, Над этой ночной Сахарой, подобно галактике, висело плоское облако ртутных ламок, а черное пространство за нею изредка прошивали замедленные молнии. Эту машину сворачивали с автострады к аэровокзалу. В этой привычной картине мне почудилось что-то таинственное, завораживающее. Кажется, именно тогда мои скитания по вокзалу обрели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 Вернее, это она втянула меня в себя. Вернувшись в главный зал, я решил, что пора что-нибудь перекусить. Но сашиские оказались безвкусные, словно из бумаги. Я швырнул их недоеденными вместе с бумажной тарелкой в урну и вошёл в кафе под Ганским Павлином. Он расселся над дверями неправдоподобно огромный, так что от нагоняка было не чутчело. Я уже побывал здесь, под этим павлином, с Аннабель неделю назад, прежде чем нас разыскал ее темно. Посетителей было мало. Я пристроился с чашкой кофе в углу, спиной к стене, потому что у стойки почувствовал чей-то взгляд сзади, настойчивый взгляд, затем куда-то исчезнувший, потому что сейчас никто на меня не смотрел. Нарочно, что ли? Под приглушенный свист двигателей который долетал сюда, как из другого, более значительного мира. Я поклюёвыл ложечкой кусок сахара на дне чашки. На соседнем столике лежал журнал с красной полосой потерёг, чёрные обложки, наверное, "Пари матч", но женщина, сидевшая там с немытым любовником, прикрывала название сумочкой. Обыкновенно. Кто же меня распознал? собирателя фотографов или случайно депортёр. Словно нечаянно я смахнул на пол медную пепельницу. Несмотря на грохот никто не обернулся. Это только усилило мои подозрения, что в ко мне не приставали с расспросами. Не одним глотком допил кофе и покинул кафе. Чувствовал я себя довольно-таки скверно. Вместо ног какие-то полые трубы. Покалывание в смысле напоминало недавний травми. Хватит бродить по пустому. Удоль мерцающих витрин я двинулся к эскалатору с большими голубыми буквами Air France. Это был кратчайший путь в гостиницу. Металлическая гребёнка ступеней стёрлась, и чтобы не упасть, я вцепился в перила. Примерно на середине эскалатора я заметил впереди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 остановился возле перил и вглядывался в пассажиров по мере того как эскалатор плавно выплёскивал их на площадку